Творческое имя. Проблемные имена можно придумать довольно оригинальное имя. Но перед тем, как включить воображение на полную мощность, нужно учесть несколько очень важных моментов. Хорошее имя легко читается, легко пишется, легко произносится и легко запоминается. Давайте представим, что существует диджей с творческим именем Румпельштильцхен. И это вычурное имя отнюдь не случайный набор букв или словосочетаний. Так зовут злого сказочного гнома из одноименного произведения «Братьев Гримм». Вы можете см смеяться, но у этого имени даже есть приблизительный перевод. Румпельштильцхен с немецкого на русский можно перевести как «хламовщик» или «всяковсячник». Столь экстравагантное и непростое имя, безусловно, сразу бы выделилось на фоне прочих псевдонимов. Однако в будущем артисту с таким громоздким прозвищем пришлось бы не сладко. Это слово очень трудно правильно прочесть с первого раза, особенно вторую его половину. И уж тем более трудно произнести. Я повторял его раз двадцать. Чуть язык не сломал, пока записывал эту главу. Румпельштильц. Румпельштильц. Румпельштильц. Румпельштильц. Румпельштильц. Румшсс. Рум. Да б***ь даже самый удалой МС с подвешенным языком, вполне возможно, не сразу бы справился с подобной абракадаброй. Записать же эту полухаотическую цепочку из гласных и согласных правильно, без ошибок, с первоначальным расположением букв, лично мне представляется весьма затруднительным. И самое важное, процесс запоминания такого имени превратится в пытку. Да, кстати, знаете ли вы, как зовут малыша из сказки «Карлсон, который живет на крыше», которую написала шведская писательница Астрон. Линдгрен. Не знаете? Я тоже, признаться, не смог вспомнить, пока не открыл книгу. Оказывается, его зовут Сванте-Свантесон. Имя, конечно, не совсем простое, но не такое сложное и громоздкое, как Румпельстильцхен. А теперь эксперимент. Вспомните, не возвращаясь к уже прослушанному, как фамилия малыша Сванте. Если вспомнили, отлично. Если нет, ничего страшного. В сказке он просто малыш. А вот если бы он захотел стать диджеем, ему не помешало бы сократить имя или даже придумать другое. Еще один пример довольно сложного имени – псевдоним японского хард-транс-хардстайл-диджея Йоджи Биомеханика. Это прозвище им было значительно упрощено в 2007 году путем удаления второго, громоздкого и малопонятного для большинства слова. Таким образом, известный диджей из «Страны восходящего солнца» теперь носит свое настоящее короткое имя – Йоджи. На фоне всего вышесказанного мне вспомнилась одна фраза из кинофильма «Особенности национальности Сказанное генералом Михалычем. Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется. Чем короче имя и чем оно более емкое, тем оно лучше для запоминания. Levi's, Levi Strauss, Adidas, Adidassler. А как говорится в одном постулате рекламы, покупают то, что знают, а знают то, что смогли запомнить.